После 1891 года Кравчинский стал еще более активно заниматься общественной деятельностью. Благодаря его усилиям в Лондоне начал издаваться журнал «Свободная Россия», создано «Общество друзей русской свободы» и прочее. 11 декабря 1895 года Кравчинский неожиданно для всех, кто его знал, погиб под колесами конки. Возможно, это был несчастный случай. Некоторые не исключали и самоубийство. Мы полагаем, что это могло быть и удачно организованное убийство. Ведь недаром родной брат Мезенцева поклялся отомстить убийце. Кто знает, как все обстояло на самом деле, но пока архивы не раскрыли этой тайны, а, быть может, ее и нет. Из истории Сыска В связи с увеличением количества фактов терроризма и необходимости усиления борьбы с ним, 19 августа 1878 года царь издал указ правительствующему Сенату следующего содержания. Повторяющиеся в последнее время случаи государственных преступлений, явное неуповиновение и сопротивление властям, от правительства установленным и целый ряд злодеяний, направленных против державных лиц, при обстоятельном расследовании сих преступлений, несомненно, свидетельствует о существовании круга тайных злоумышленников, которые под влиянием социально-революционных и других разрушительных учений стремятся к неспровержению всего государственного строя. Отвергая необходимость всякого общественного порядка, неприкосновенность собственности, святость семейного союза и даже... Самую веру в Бога злодеи эти для достижения своих преступных целей не останавливаются ни пред какими средствами и дерзким совершением самых кровавых злодеяний возмущают общественное спокойствие и угрожают безопасности властей правительством установленных, на которых лежит священный долг охраны общества и противодействия этим разрушительным стремлениям. Последовательное проявление этих необычайных злодеяний вызывает необходимость неотложного принятия таких временных исключительных мер, которые обеспечивали бы наиболее быструю и строгую наказуемость он их. В сих видах Мы признали за благо подчинить временно дела о таковых преступлениях ведению военных судов с применением ими наказаний, установленных военно-уголовными законами для военного времени. Посему повелеваем. В указанных выше случаях лиц, обвиняемых в вооруженном сопротивлении властям от правительства установленным или при нападении – на членов войска и полиции и на всех вообще должностных лиц при исполнении ими обязанностей по службе, коль скоро преступления эти сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогом, предавать военному суду для суждения их по законам военного времени и определение виновным наказание, установленного статьями 279 военного устава о наказаниях, изданного в 1875 году. Указанный порядок применить ко всем делам, по коим не последовало доныне ныне предание обвиняемых в суду. Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставить сделать надлежащее распоряжение». Наряду со сложной ситуацией борьбы с политической преступностью, уголовная преступность достигла определенной кульминации по ряду видов противоправных посягательств на жизнь и имущество граждан, экономические интересы государства. Особенно это выражалось в изготовлении и распространении преступниками